Глава двадцать девятая Скрип стульев и шорох бумаг, знаменующий переход от одной человеческой драмы к другой, затих. И юный Роджер сказал «Мы опускаемся в глубины правосудия». Денис села рядом с сестрой и отцом. Ее заслоняли от Джерри корвина Роджер и его противник. «Это и есть те самые глубины, где лежит ложь или истина?» — прошептала она. Динни сидела спиной к залу суда, но слышала и ощущала, как он наполняется людьми. Публика безошибочно угадывала, что здесь пахнет, если не титулами, то серьезным боем. Судья, видимо, тоже что-то почувствовал, так как укрылся за огромным цветным носовым платком. Динни подняла глаза к потолку. «Внушительная высота, что-то готическое» над местом судьи неестественно высоко висели красные драпировки затем ее взгляд упал на присяжных они рассаживались двумя рядами в своей ложе ее сразу поразил старшина яйцевидное лицо почти полное отсутствие волос багровые щеки бесцветные глаза а в выражении лица что то и от барана и от трески сразу не поймешь чего больше Его лицо напоминало ей одного из двух джентльменов с Саут-Молтон-Стрит, и она решила, что он, наверное, ювелир. В конце первого ряда сидели три женщины. Ни одна из них, безусловно, не провела бы ночь в автомобиле. Первая была полная особа с приветливым простоватым лицом солидной экономки. Вторая — тонкая, темная, худая, могла быть описательницей. Третья — с птичьим носом, выглядела явно простуженной. Остальные восемь присяжных были мужчины, и до того разнообразны, что классифицировать их было трудно и утомительно. Чей-то голос произнес, — Корвин версус Корвин и Крум иск мужа. Денис судорожно стиснула локоть сестры. — Если ваша милость соблаговолит... Уголком глаза она увидела красивое лицо с небольшими бакенбардами, казавшееся под белым париком совсем багровым. У судьи было лицо не то жреца, не то черепахи, все в складках, взгляд ушедший в себя. Судья внезапно вытянул шею, и глаза его, умные и бесстрастные, словно проникли в душу Динни, она показалась себе до смешного маленькой. И также внезапно он втянул голову обратно. Тягучий, сочный голос огласил имена и общественное положение сторон, место их брака и жительства. Затем голос смолк на минуту, и продолжал. «В середине сентября истекшего года, пока истец был в отъезде по делам службы, ответчица, не предупредив его ни словом, покинула свой дом и уехала в Англию. На пароходе находился также и соответчик. Защита утверждает, что они раньше никогда не встречались. Я же полагаю, что они встречались или, во всяком случае, имели полную к тому возможность». Динни увидела, что Клэр презрительно передернула плечами. «Как бы там ни было», — продолжал тягучий голос, — «бесспорен тот факт, что на пароходе они были неразлучны, и я докажу, что перед концом путешествия соответчика видели выходящим из каюты ответчицы». Голос продолжал гудеть и закончил словами... «Господа присяжные, я не буду касаться подробностей того наблюдения, которое было установлено за действиями ответчицы и соответчика. Вы услышите о них от свидетелей, людей многоопытных и почтенных. Сэр Джеральд корвин Когда Динни подняла глаза, корвин уже занял свое место, и его лицо казалось высеченным из еще более крепкого дерева, чем обычно. Она увидела негодование на лице отца, Увидела, как судья взялся за перо, а Клэр стиснула руки, лежавшие на коленях. Как юный Роджер прищурил глаза, старшина присяжных слегка приоткрыл рот, а третья женщина на скамье присяжных сделала усилие, чтобы не чихнуть. Увидела грязно-бурый налет, лежавший на всем в этом зале, казалось, для того, чтобы загрязнить все, что есть розового, голубого, серебряного, золотого и даже зеленого в человеческой жизни. Тягучий голос начал задавать вопросы, потом перестал задавать их. Его владелицу молк, словно сложил черные крылья, и позади нее заговорил другой голос. — Вы считали своим долгом, сэр, начать это дело? — Да. — Не было ли здесь предубеждения? — Никакого. — ваше требования возмещения убытков, не правда ли, в наши дни это практикуется довольно редко среди уважаемых людей? «Деньги будут положены на имя моей жены». «Ваша жена дала вам как-нибудь понять, что желает вашей поддержки?» «Нет». «Вы удивились бы, узнав, что она не примет от вас ни одного пенни, будь это деньги соответчика или иные?» Динни увидела, как подстриженный усы Корвена шевельнула кошачья усмешка. «Я ничему не удивляюсь». «Вы даже не удивились тому, что она ушла от вас?» Динни оглянулась на вопрошавшего. «Так вот он, Инстон, о котором Дорнфорд сказал, что ему очень мешает отказ Клэр говорить о своей жизни с мужем. Человеку с таким профилем и таким носом ничто не может помешать». «Нет, это меня удивило». «Но почему?» «Может быть, вы объясните нам, сэр, почему именно вы удивились?» «Разве жены обычно бросают мужей без объяснения причин?» «Это бывает, когда причина настолько очевидна, что объяснение излишне. Ваш случай был именно таков?» «Нет». «Что же, по-вашему, явилась причиной ее ухода? Вы больше, чем кто-либо, можете иметь в данном случае определенное суждение «Не думаю». «А тогда кто же?» «Моя жена». «Все-таки вы должны что-то предполагать. Может быть, вы объясните нам, в чем дело?» «Нет». — Напомню вам, сэр, что вы принесли присягу. Скажите, не обращались ли вы плохо с вашей женой в каком бы то ни было смысле? — Я признаю, что был один случай, о котором я сожалею, и за который просил извинения. — Что это за случай? Динни, сидевшая выпрямившись между отцом и сестрой, почувствовала, как мучительно задета и их гордость, и ее. Она вздрогнула, когда позади нее раздался сочный тягучий голос. — Милорд, я полагаю, что мой коллега неуполномочен задавать подобный вопрос. — Милорд, должен остановить вас, мистер Инстон. — Подчиняюсь вашей воле. — Мистер корвин вы человек горячий? — Нет. И ваши поступки всегда более или менее обдуманны. — Надеюсь. «Даже когда эти поступки не совсем благожелательны?» «Да». «Понимаю. Уверен, что присяжные тоже понимают. А теперь, сэр, разрешите перейти к другому пункту. Вы утверждаете, что ваша жена встречалась с мистером Крумом на Цейлоне». «Понятия не имею, встречались они или нет». «Есть ли у вас лично сведения о том, что они встречались?» «Нет». «Мой коллега сказал нам, что он представит доказательства, подтверждающие факт встреч...» Тягучий сочный голос прервал его. «Подтверждающая возможность встреч...» «Пусть так. У вас есть основания считать, что они воспользовались этой возможности, сэр?» «Нет». «Живя на Цейлоне, вы видели когда-нибудь мистера Крума или слышали о нем?» «Нет». «Когда вы впервые узнали о существовании мистера Крума?» Я увидел его в ноябре прошлого года в Лондоне, когда он выходил из дома, где жила моя жена, и я спросил у нее, кто это. — Она старалась скрыть его имя? — Нет. — Это был единственный раз, когда вы видели мистера Крума? — Да. — Почему вы решили, что именно этот человек поможет вам развестись с женой? — Я возражаю против такой постановки вопроса. — Хорошо что побудило вас заподозрить в этом человеке возможного соответчика. Сведения, которые я получил на пароходе, возвращаясь в ноябре из порт Саида на Цейлон. Это был тот же пароход, на котором моя жена и соответчик плыли в Англию. Что же именно вы узнали? Что они были все время вместе. Довольно обычное явление на пароходах, не правда ли? В благоразумных пределах, да. «Вы знаете это по опыту?» «Пожалуй, нет». «Что еще натолкнуло вас на подозрение?» «Стюардесса видела, как он выходил из каюты моей жены». «В какое время дня или ночи?» «Незадолго до обеда». «Я полагаю, что по делам службы вам неоднократно приходилось путешествовать морем». «Да, неоднократно». «А вам не приходилось замечать, что пассажиры нередко бывают друг у друга в каютах?» «Да, сплошь и рядом». «И это всегда пробуждает в вас подозрения?» «Нет». «Разрешите мне пойти дальше и подчеркнуть, что раньше это никогда не пробуждало в вас подозрений?» «Нет, не разрешаю». «Вы по природе человек подозрительный?» «Не сказал бы». «Или, может быть, ревнивый?» «По-моему, нет». Ваша жена намного моложе вас? — На семнадцать лет. Однако вы не так стары, и, конечно, понимаете, что в наше время молодые мужчины и женщины обращаются друг с другом с большой простотой, почти не считаясь различием полов. Если вы хотите знать мой возраст, то мне сорок один год. Следовательно, вы человек послевоенного времени. Я участвовал в войне. Тогда вы, наверное, знаете, что многое, считавшееся до войны подозрительным, теперь совершенно утратило этот оттенок. Я знаю, что сейчас на все смотрят очень легко и просто. Благодарю. вас Вы имели основание в чем-нибудь подозревать вашу жену до того, как она ушла от вас? Динни подняла глаза. Никогда. И вместе с тем такой пустяк, как то, что соответчик вышел из ее каюты, показался вам достаточным, чтобы установить за ней наблюдение. И это, и кроме того, они были на пароходе неразлучны, и я видел его в Лондоне, выходящим из дома, где она живет. Когда вы были в Лондоне, вы сказали ей, что она должна вернуться к вам или нести все последствия своего отказа? — Не думаю, чтобы я употребил именно эти выражения. — А какие же? — По-моему, я сказал, что она имеет несчастье быть моей женой и не может вечно быть соломенной вдовой. — Не очень изысканно сказано, не правда ли? — Может быть. — Следовательно, вы стремились использовать любой предлог, лишь бы от нее освободиться. — Нет, я стремился к тому, чтобы она вернулась ко мне. — Несмотря на ваши подозрения. — В Лондоне у меня подозрений еще не было. — Я предполагаю, что вы с ней дурно обращались и хотели освободиться от брака, унижавшего вашу гордость. Тягучий сочный голос проговорил. — Милорд, я протестую. — Милорд, поскольку истец признал? — Да, но очень многие мужья, мистер Инстон, совершают поступки, за которые они охотно извиняются. Как будет угодно, Вашей милости. Во всяком случае, вы организовали слежку за вашей женой. Когда именно вы распорядились начать эту слежку? — Как только вернулся на Цейлон. — Немедленно? — Почти. — Но это не свидетельствует о сильном стремлении вернуть к себе жену, не так ли? — После того, что я узнал на пароходе, моя точка зрения резко изменилась. — Ага, на пароходе. А вы не думаете, что с вашей стороны было не очень красиво выслушивать сплетни о вашей жене? — Да, но она отказалась вернуться, и я должен был принять какое-нибудь решение. — Ведь прошло всего два месяца с тех пор, как она ушла от вас. — Более двух месяцев. — Но меньше трех. Я думаю, вы и сами знаете, что фактически вынудили ее уйти от вас и затем воспользовались первым поводом, чтобы оградить себя от ее возвращения. Это не так. Должен верить вам на слово. Хорошо. А скажите, вы виделись с нанятыми вами сыщиками перед отъездом из Англии на Цейлон? Нет. Вы можете в этом присягнуть? Да. Как же вы их нашли? Я поручил это моим поверенным. О, значит, перед отъездом вы виделись с вашими поверенными? Да. Хотя в то время у вас не было никаких подозрений. Вполне естественно, что человек, уезжающий так далеко, видится перед отъездом со своими поверенными. Вы виделись с ними из-за вашей жены? Не только. А что именно вы говорили им о вашей жене? Динни снова подняла глаза. В ней росло отвращение к этой травле, пусть даже это была травля противника. Я, кажется, сказал только, что она остается здесь у родителей. «И больше ничего?» «Возможно, сказал также, что наши отношения осложнились». «И больше ничего?» «Помню, я сказал, не знаю еще, чем все это кончится». «Готовы ли вы присягнуть, что не сказали, может быть, придется за ней следить?» «Готов». «Присягнете ли вы в том, что ничем не навели их на мысль о вашем намерении с ней развестись?» «Не знаю, на какие мысли я их навел». «Без уверток, сэр. Слово «развод» было сказано?» «Не помню». «Не помните? Создалось или не создалось у них впечатление, что вы собираетесь подать в суд?» «Не знаю. Я сказал им, что наши отношения осложнились». «Вы это уже говорили, но на мой вопрос так и не ответили». Динни увидела, как судья высунул голову. Истец ответил мистер Инстон, что он не знает, какое впечатление создалось у его поверенных чего вы добиваетесь?» «Суть этого дела, милорд, и я рад, что могу сформулировать ее двумя словами, состоит в том, что с того времени, как истец тем или иным способом заставил свою жену уйти от него, он решил с ней развестись и был готов использовать любой предлог, лишь бы добиться развода». «Что ж, вы можете вызвать его поверенного?» «Милорд», — недоуменно воскликнул Инстон. «Продолжайте». Динни наконец уловила в голосе Инстона какие-то заключительные интонации и с облегчением вздохнула. «Несмотря на то, что вы решили подать в суд на вашу жену на основании первой и единственной сплетни, и что вы вдобавок предъявили иск к человеку, с которым даже слова никогда не сказали, вы хотите уверить присяжных» будто, несмотря на все это, вы терпеливый и благоразумный супруг, у которого только одно желание, чтобы жена к нему вернулась». Динни снова взглянула в лицо корвина еще более неприницаемая чем всегда. «Я ни в чем не собираюсь уверять присяжных». «Отлично!» — позади нее зашелестел шелкманти. «Милуард!» — заявил сочный, тягучий голос. — Раз мой коллега придает этому пункту такое значение, я вызову поверенного истца. Перегнувшись к Динни, юный Роджер сказал, — Дорнфорд приглашает вас всех пообедать с ним. Динни почти ничего не ела, она ощущала какую-то странную тошноту. Хотя она испытывала гораздо большую тревогу и волнение во время процесса Хьюберта и расследования о смерти Ферза, теперь на душе у нее было еще тяжелее. Ей впервые открылось то злое начало, которое кроется в тяжбах между частными лицами. Постоянное стремление доказать, что противник, человек низкий, коварный и лживый, лежавшая в основе всех этих перекрестных допросов, совсем расстроило ее. На обратном пути в суд Дорнфорд сказал, «Я знаю, что вы чувствуете, но не забудьте, здесь ведь идет своего рода игра». Обе стороны играют по одним и тем же правилам, а судья следит, чтобы их не нарушали. Я иногда пытаюсь себе представить, как это организовать иначе, но ничего не могу придумать. Начинает казаться, что на свете нет ничего чистого. А я не уверен, есть ли. Улыбка чеширского кота наконец исчезла, пробормотала Динни. В судах она никогда не исчезает, Динни. Следовало бы изобразить ее над входом. В результате ли этого короткого разговора с Дорнфордом или потому, что она стала привыкать, но во время дневного заседания, посвященного допросу и перекрестному допросу стюардессы и частных сыщиков, она уже не чувствовала себя так отвратительно. В четыре часа допрос истца и его свидетелей был закончен, и юный Роджер подмигнул ей, как бы говоря, «Сейчас суд удалится, и я нюхну табачку».